Локация 18-я, Мурманская область, Арагуба, база подводных лодок. Сначала стало прохладно, потом откровенно зябко. Сергей, глядя на то, как мы кутаемся в куцые курточки, которыми нас снабдили во время полета на Алтай, перед посвящением достал из рюкзака блестящее одеяло, предназначенное для чрезвычайных ситуаций, и предложил закутаться в них. Это помогло. Шуршащие тонкие штуки действительно довольно неплохо удерживали тепло. Высокий лес вокруг сменился редколесьем. Потом исчез мягкий полог из опавшей листвы и хвои. Вместо него все чаще попадались проплешины из камня, напоминающего гранит. Точнее, в неверном свете серых сумерек сказать было сложнее. Впрочем, через пару сотен метров стало гораздо светлее, над горизонтом поднялось солнце, лес окончательно исчез. Теперь мы шли через гранитную пустыню, лишь кое-где поросшую красным мхом. Поднялся ветер, он рябил многочисленные черные озера, скопившиеся в каменных чашах. «Где это мы?» — спросила Соня. Бася остановилась перед нами и, подняв голову, пристально посмотрела на Соню. Та приоткрыла одеяло, выпростала обе руки и протянула ладони к питомице. Бася не стала себя долго уговаривать. Запрыгнула на руки и переместилась на плечи под защиту блестящего одеяла. — Вот и пришли, — прокомментировал я. — Север, — ответил Сергей на Сонин вопрос. — Заполярье. «Может, Ямал, может, Кольский полуостров, хотя, скорее, второе. По твоей теории, церковь прокладывает путь от заброшек к заброшкам?» – заметил я. «Если что-то тут и было заброшено, то очень давно». Я развел руками, показывая на гранитные глыбы вокруг. «Примерно до динозавров». В ответ Сергей лишь хмыкнул и направился вперед. В воздухе отчетливо пахло морем. А еще метров через пятьсот я уловил шум отдаленного прибоя. Даже на большом расстоянии он был пугающе могучим. Гранитные скалы уступами спускались к небольшому заливчику, соединенному с морем узким перешейком. На его берегу чернели сооружения, полузатопленные сухие доки, административные корпуса, пирсы. Возле двух из них были пришвартованы субмарины. Даже на таком расстоянии не было никаких сомнений, что этот объект был заброшен давно и безнадежно. «Какое милое местечко!» – заметила Соня, спрыгивая с очередного валуна. «Пойдет!» – ответил Сергей. «Какой у нас вообще план?» – поинтересовался я. «Долго нам тут торчать? Или нас вытащат так же, как тогда?» С вертолетами это было круто. Сергей остановился, взглянул на нас внимательно. Потом широко улыбнулся и покачал головой. «Нет, ребят», — сказал он. «В этот раз мы в гораздо более глубокой заднице. Я еще не придумал выход, но думаю, что время работает на нас, поэтому наша задача — залечь здесь на дно. Хорошо, что у нас есть очки. Возможно, они нас спасут, если не случится... Ничего непредвиденного. Мы дошли до ближайшего административного корпуса. Это было трехэтажное бетонное здание со стенами, заросшими черной плесенью. От асфальта, которым когда-то была покрыта площадка, между ним и ближайшим техническим ангаром осталась только черно-сизая труха, кое-где поросшая жухлым мхом. Выход на пирсы был когда-то «Огорожен металлическим забором, от которого осталось только несколько ржавых секций». «Чувствуешь линию?» — спросил я, обращаясь к Соне. «Нет», — ответила она, помотав головой. «Может, устала слишком?» «Интересное место, да?» — я кивнул в сторону замерших возле пирса туш подлодок. «Странно, но на их серо-черных корпусах были лишь редкие потеки ржавчины». Как они могли сохраниться в таком состоянии? «Угу», — кивнула она. «Ребят», — вмешался Сергей, — «залечь на дно — это значит сидеть тихо. Давайте повременим с вашей работой, ладно?» Соня тоскливо посмотрела на него, но согласно кивнула. «Ладно», — сказала она, — «но посмотреть-то можно». «Осторожнее тут», — ответил Сергей, — «у меня нет с собой дозиметра». А фонить тут может буквально все, что угодно. «Хорошо», — кивнул я. «Если что, у нас есть опыт обращения с радиоактивными заброшками. Мы будем осторожно». «Добро», — согласился Сергей. «Я пока посмотрю, где можно будет ночлег устроить». «Ночлег?» — Соня поглядела на солнце, которое все так же низко висело у горизонта. «Вроде на утро похоже». «Но если что, поспать я не против». «Мы в Заполярье», — улыбнулся Сергей и продемонстрировал хронометр у себя на руке. «Если мы и правда под Мурманском, то сейчас три часа ночи. Может, потом посмотрим?» — спросил я Соню. «Время еще будет. Выспишься как раз?» «Ну уж нет», — Соня помотала головой. «Давай сейчас. Первое впечатление, оно самое сильное и самое верное». — Нас же вроде попросили не работать, — проворчал я. — Арти, да брось, — отмахнулась Соня. — Никто не собирается работать. Расслабься. Вспомни свои первые заброшки, а? Давай прогуляемся в детство. Я улыбнулся неуверенно, потом кивнул. Да, она права. Иногда можно просто любопытствовать, не думая о чем-то более высоком или полезном. — Добро, — кивнул Сергей. Пирс был покрыт бетонным крошевом, бакланним помётом и каким-то металлическим мусором. Перед его торцом мы прошли через ржавую кабинку, где на стене висело солнышко с тремя толстыми лучами. Значок радиоактивность. Странно все-таки», таки заметил я. Атомходы и до сих пор не утилизировали. Не говори глупостей, заметила Соня. Раз сердца успели сформироваться, «Никто их теперь не тронет, кроме нас и нам подобных». «Заметила, что вандалов куда меньше, чем обычно?» – спросил я. «Действительно, тут почти не было похабных надписей на стенах и привычного в более доступных заброшках бытового мусора». «Я слышала, что такие городки находятся в закрытых образованиях», – ответила Соня. «Добраться сюда не так просто» а местные предпочитают по опасным местам не лазить. Впрочем, все более-менее ценное отсюда наверняка вытащили. — Слушай, вот прямо сейчас я не хочу это проверять, — ответил я. «Ладно — Ладно, — кивнула Соня, погладив Басю, которая с любопытством высунула нос из-под одеяла. Когда мы подошли поближе, я понял, почему лодки не выглядели сильно ржавыми, как обычные заброшенные корабли. Оказывается, весь их корпус был оклеен толстым слоем черной резины. Для меня это было открытием. «Представляешь, люди могли месяцами сидеть внутри этих штуковин», заметила Соня с восхищением, разглядывая мертвые громады подводных кораблей. «Я поежился. Не представляю и представлять не хочу, если честно». «Интересно, внутрь забраться получится?» — поинтересовалась Соня. — Я, кстати, линию нашла. — Возможно, — ответил я, — но точно не сейчас. — Сонь, правда, иногда надо просто остановиться. — Арти, а ты заметил, что с тех пор, как у нас появилась эта княженция, самые смелые мечты почти начали сбываться? — сказала она. — Почти? — Почти, почти, — вздохнула она. — Ангар с буранами, настоящие брошенные атомоходы, пальчики оближешь. — Слушай, да мы бы посчитали каждый из этих объектов вершиной карьеры еще в начале лета. Но никаких сердец. Можно смотреть, но нельзя трогать. А ведь в чем-то Соня была права. — Действительно. Не забывай про блуждающую церковь, — добавил я. — Про нее, пожалуй, забудешь, — вздохнула медведь и добавила безо всякого перехода. — Пошли спать, что ли? Сергей нашел помещение в углу второго этажа. Тут были заколочены окна. Поэтому казалось, что не так холодно и промозгло, как снаружи. А еще из остатков мебели он соорудил что-то вроде помоста, на котором разложил камуфлированный спальный мешок. «Моя вахта первая», — сказал он. «Четыре часа. Потом вы по два. Добро?» Мы с Соней переглянулись. «Как-то не очень честно и справедливо», — сказал я. «Мы что, ущербные? Давай делить вахты поровну, если уж тут без этого никак». «Вы не сможете выспаться», — ответил Сергей нарочито мягким голосом, будто объясняя урок школьникам. «Так хотя бы мы будем в равном положении», — улыбнулся я. «Не будем. Меня учили этому. Я смогу выспаться лучше, чем вы за гораздо меньшее время». — Ну, если ты настаиваешь, — Соня зевнула, — а где второй мешок? — Простите, ребят, — ответил Сергей, — но в стандартном комплекте только один. Так что постарайтесь расположиться комфортно, — он указал на мешок. Удивительно, но после долгого ночного перехода этот мешок, расстеленный на досках и блестящее одеяло, показались мне лучшей периной. Я вырубился почти мгновенно. Уверен, что Соня тоже. Меня разбудил назойливый механический звук. Зевнув и потянувшись, я вспомнил, где нахожусь и замер. Надо мной стоял Сергей, приложив палец к губам. А внизу, под корпусом, шумел заведенный автомобильный двигатель. — Ладно, признаю, — донесся женский голос снизу. — Выехать в ночь — грамотная идея. — Вот уж, — ответил какой-то парень. «Странно все-таки, что никто из наших до сих пор не взял. Место-то знаковое». «Миха, мы легендами станем», — продолжала девушка. «Не говори гоп, пока не перескочишь», — ответил ее спутник. «Ты бы движок заглушил. Зачем горючку полить?» «Подожди. Не уверен, что встали нормально». «Да нормально, нормально». Я почувствовал, что Соня зашевелилась. Спустя мгновение она уже приподнялась на локтях и глядела на нас в недоумении. Сергей снова приложил палец к губам. Он бесшумно подошел к нам, наклонился и прошептал «почти не слышно». «Кто-то из ваших, да?» В это время звук автомобильного мотора замер. «Чувствуешь линию?» — словно в ответ прозвучал мужской голос. Мы с Соней синхронно кивнули. «Так, ребят». «Слушаем внимательно», — продолжал Сергей тихим шепотом. «Сидим тихо, слушаем разговоры. Пытаемся понять, ищут ли нас». «Они ж сердце достанут», — прошептала Соня с такой болью в глазах, что даже мне стало за нее обидно. «Ребят, это надо пережить. Мы рисковать не можем». Соня закусила губу, но кивнула. Бася, которая лежала рядом с ней, — В этот момент проснулась и подняла голову, с любопытством к чему-то принюхиваясь. «Тссс!» – прошепела Соня и погладила питомицу по голове. Бася снова спокойно улеглась. «Если они сюда поднимутся?» – так же шепотом спросил я. «Тогда я прячусь, а вы говорите с ними, как с коллегами. Машину бросили у КПП, пару десятков километров шли пешком». «Постарайтесь узнать как можно больше. Я пойму, если они что-то скрывают, наблюдая за вами». Я кивнул. «Слушай, мне кажется, тут голоса какие-то», — сказал парень на улице. «В голове у тебя голоса», — ответила девушка после небольшой паузы. «И ветер еще не то послышится». «Ладно, давай по кофе и за дело». Соня смотрела на меня огромными глазами, в которых стояли слезы. Я же не знал, чем утешить ее в этой ситуации. «У нас право приоритета», — выдохнула она. Сергей смотрел на нас, задумчиво жуя нижнюю губу. Я заметил, что он так делает, когда колеблется в принятии решения. «Так, ребят», — сказал он, — «вот что можно сделать. Только предупреждаю, после этого нам, скорее всего, придется поменять локацию». Мы молча повернулись к нему. «Вы выходите. Знакомитесь», — продолжал он. «Я остаюсь здесь. Наблюдаю со стороны и обеспечиваю прикрытие. Нам сейчас очень важно понять, насколько сильно нас ищут». «А при тут?» — начал было я, но Сергей перебил меня. «Если ищут серьезно, они уже в курсе», — ответил он, — кивнув ту сторону, откуда доносились уже ставшими неразборчивыми голоса. Видимо, пришельцы выбрали другое укрытие, чтобы сделать кофе. «Я смогу понять, что они в курсе. В зависимости от этого определим, что делать дальше. Мы сможем доказать приоритет, если раньше вычислим линии», сказала Соня, глядя на меня с надеждой. «Арти, скажи, ты хоть начал собирать материал, а?» Я действительно начал. Это происходило почти бессознательно, на уровне рефлексов. Поэтому в ответ я кивнул. Соня улыбнулась. Увидев нас, поисковики вскочили с растерянными физиономиями. Пара была незнакомой, даже по фото с тематических чатиков. Он, мужик лет пятидесяти, седой и с намеченным брюшком, которая не могла скрыть даже куртка. Она гораздо моложе, около двадцати тощая блондинка с резкими чертами лица. — Привет, ребят! — я помахал рукой. — А мы тут уже полдня работаем. Пришельцы переглянулись. — Да что вы говорите? — ответила девушка ледяным голосом. — Что есть, то говорим! — холодно бросила Соня. «Уоу -уоу — Воу-воу! — произнес мужик на американский манер и выставил вперед раскрытые ладони. — Спокойно, молодежь! — Давайте-ка разберемся конструктивно. — Мы проверяли. Никто место не забивал, — сказала девушка. — Это не обязанность, — возразила Соня. — Иначе все расписание было бы на годы вперед забито. — Тоже верно, — согласился мужик. — Что ж, тогда предлагаю по нашим понятиям. Кто первый линий вычислит? — Вы наводчик? — спросил я. В ответ мужик развел руками и согласно кивнул. — Имею честь быть. — Только не это. Еще одна баба-медведь. Но деваться некуда. Мы уже в деле. — Что ж, — кивнул я. — Договорились. — Я Владимир, кстати. Улыбнулся в ответ мужик и протянул руку. Его ладонь оказалась сухой и горячей. После чашки с кофе, которую он поставил на кирпич возле их газовой горелки. — Артем, — ответил я. — Приятно, — кивнул Владимир. «Это Елена», — он указал на спутницу. «София», — произнесла Соня. Девушки кивнули друг другу. «Что ж», — Владимир хлопнул себя по коленям. «Тогда начинаем». Я считал себя сильным наводчиком. Некоторые задачи я расщелкивал чуть ли не в лед интуитивно. Поэтому, честно признаться, подошел к вычислениям несколько расслабленно. Объект был масштабным, осложненным возможностью двойного сердца. Ведь покинутых кораблей было два. Но нет, по всему выходило сердце у этих подводных монстров было одно на двоих, как я и предполагал. Мой ноут, к сожалению, остался в патруле, но у Сергея нашелся планшет, как он выразился, совершенно безопасный, с физической возможностью отключения коммуникаций. К счастью, в нем уже был закачан необходимый математический софт, что, кстати, было довольно удивительно для такого человека, как Сергей. Однако этому нашлось простое объяснение. Фундаментальные вычисления нужны были для подстраховки некоторой сложной баллистики, что на войне актуально. Поделившись планшетом, Сергей скрылся на верхних этажах многоэтажки и больше не появлялся. И правильно, потому что всего минут через двадцать к нам явился Владимир. Он нес в руках несколько листов А4, исписанных и исчерченных карандашом. «Ну что, коллега?» – кивнул он, улыбаясь. «Мы идем забирать наше сердце». Соня широко открыла глаза и посмотрела на меня с недоумением. «Мне ничего не оставалось делать, кроме как развести руками». «Мне жаль», – добавил Владимир, обращаясь к Соне. «Совсем нет», – ответила она. «Зачем врете?» «Из вежливости. Если так, то просьба». «Слушаю», — Владимир вопросительно поднял бровь. покажите что добыли. Если Лена будет не против, а она, скорее всего, не будет». Он подмигнул и собрался было уходить, но в этот момент, не знаю зачем, у меня вырвалось. «Я мог быстрее». Владимир обернулся, посмотрел на меня и произнес. «Мы люди». Жертвы асимметрии восприятий случайных событий. Мы приписываем наши успехи нашему мастерству, а неудачи внешним событиям, неподвластным нам, а именно случайностям. Мы берем на себя ответственность за хорошее, но не за плохое. Это позволит нам думать, что мы лучше других, чем бы мы ни занимались. Насим Николас Талеб, «Черный лебедь». Очень умно, вздохнул я, как образованный наводчик. Вы ведь узнали автора этих слов, верно? улыбнулся Владимир. А то ваша спутница может приписать их мне, что будет неверно. Из умной книжки, спросил я. Тогда нет, я не очень люблю читать. У меня дислексия. Формулы воспринимаю нормально, но чтобы понять смысл текста, приходится напрягаться. О, Владимир поднял брови. Что ж, «В конце концов, есть аудиокниги?» «Удачи вам там! Правила вы помните?» — спросила Соня. «Если медведь не справляется, то наша очередь!» «О, она справится!» — Владимир улыбнулся, кивнул, после чего направился в сторону лестницы. Соня молча подошла к окну и наблюдала за ним, как он шел к пирсу, где его уже ждала Лена. «Вас ищут!» — Сергей спустился совершенно бесшумно, когда Владимир и Лена скрылись внутри подлодки. «Ты это точно определил?» — удивился я. «Совершенно!» — кивнул Сергей. «Они предполагали, что могут вас здесь встретить, и обрадовались этому. Скорее всего, за информацию о вас обещали награду». «Что же делать будем?» — спросила Соня. «Для начала выиграем время. Не дадим им выйти на связь». «А дальше посмотрим. Все будет зависеть от того, что они нам расскажут». «Ты...» — Соня запнулась, испуганно поглядев на Сергея. «Ты будешь их допрашивать? Пытать?» «Ну, до болевого воздействия вряд ли дойдет», — заверил он. «Но, конечно, я хочу выяснить подробности. От этого будет зависеть наш дальнейший план действий». «Хорошо», — кивнул я, «хотя приятного мало». «Вам нужно заманить их сюда. Так проще нейтрализовать будет. Пригласите их, скажем, на кофе, чтобы отметить добычу». «Да, должно сработать», — согласилась Соня. Пара сработала очень быстро. Мы ждали всего минут 15-20. И вот они показались возле рубки и направились в сторону ржавого трапа с каким-то ободранным транспарантом-перетяжкой. Вероятно, там было что-то написано раньше. Но теперь буквы разобрать было невозможно. Владимир что-то нес перед собой, очевидно, тяжелое. Он шел, чуть присев и, пригибаясь вперед, останавливаясь периодически. «Пойдем», — бросил я. «Интересно, что они достали?» — спросила Соня. «Вот скоро и узнаем». Когда мы вышли из здания, она легонько пихнула меня локтем в бок и тихо произнесла. «Как думаешь, он их убьет потом?» «Не знаю», — ответил я. «Надеюсь, что нет. Знаешь, если честно, меня больше волнует наша собственная судьба, чем судьба этих выскочек. И книга, конечно. Иногда мне становится по-настоящему страшно. Что будет, если она попадет в руки тех, серых?» Я спохватился, достал из кармана очки, надел их. Стекла были слегка заляпаны. Но даже на таком расстоянии было видно, что Владимир и Лена — люди. А вот у него в руках полыхало что-то кроваво-красное. Я снял очки. Ноша Владимира утратила сияние. «Что за?» — пробормотал я. «Что?» — тут же спросила Соня. «Они тоже не люди». «Нет», — я помотал головой. «Сердце, которое они достали, в очках светится». «Интересно», — кивнула напарница. «Значит, с их помощью, наверное, можно сердца определять?» «Не уверен», — вздохнул я. «Книга не светится». «Ай, ладно», — она махнула рукой. «Что-то неладное я заподозрил метрах в двадцати». Владимир как-то совсем замедлился. Потом рухнул на колени опустив перед собой добычу. Она представляла собой широкую плиту, отдающую металлическим блеском. Лена наклонилась к нему, обхватила его лицо ладонями. «Эй, ребят!» — крикнул я. «С успешной добычей!» Они не ответили. Мы переглянулись и ускорили шаг. С ними явно было что-то не то. Лицо Лены покраснело и пошло какими-то пятнами. Владимир выглядел еще хуже. Он был серо-коричневым, как статуя из камня. Увидев нас, он попытался что-то сказать, но изо рта пошла коричневая пена. Лена тихо завыла. «Врач!» — крикнула Соня и попыталась рвануть вперед. Но я ее остановил. В этот момент я услышал сзади быстро приближающиеся шаги. Оглянулся. Сергей бежал к нам со всех ног. «Стой!» — крикнул он, не замедляя бега. Владимир в это время повалился на спину. Коричневая пена изо рта идти перестала. Я увидел, что он напрягает губы, будто пытаясь что-то произнести. Лена склонилась над ним. Потом приподнялась. По ее красному лицу текли слезы. Он велел сказать, тихо выдохнула она, всхлипнув. Между нами было метров десять, и я расслышал ее только потому, что ветер притих. — Сказать что? — спросил я громче. — Вас ищут, — произнесла Лена. — У нас в вещах есть передатчик. — Вы, — она сделала паузу, быстро задышав, будто боролась с тошнотой. — Поймете. Потом ее все-таки вырвало. Прямо на плиту, которую они достали из лодки. Большая награда прошептала она, когда приступ стих. «Смотри на меня!» неожиданно громко сказал Сергей. Он успел добежать и теперь стоял рядом с нами. Девушка повернула голову и с выражением смертной тоски на красно-синем лице взглянула в его сторону. «Постарайся поймать!» продолжал Сергей. «Сними колпачок и вкали себе в ногу. Штаны не снимай, станет легче». Лена кивнула. Ее тут же снова вырвало. Сергей швырнул в ее сторону какой-то предмет, похожий на авторучку. Удивительно метко. Он упал прямо Лене на колени. Она трясущимися руками сняла колпачок, под которым была игла, и сделала себе укол в ногу, после чего прикрыла глаза. Сергей вышел вперед, выставив перед нами свои ручищи на манер турникета. «Назад!» — сказал он. Тут, может быть, опасно. Отходим. — Спасибо, — сказала Лена. Теперь ее голос звучал более уверенно. — Пожалуйста, — ответил Сергей и добавил. — Мне очень жаль. — Я все равно умру. Боюсь, что так. Но мучиться не будешь. Лена закрыла глаза. По ее щекам текли слезы. — Мне очень жаль, — повторил Сергей. После чего повернулся к нам. — Теперь бегом на базу. Мы опасно близко. И мы послушались, без малейшего возражения. Это была радиация, да? Спросила Соня. Она сидела с кружкой горячего чая и пила его маленькими глотками. Ее все еще немного трясло. Верно, ответил Сергей, проглотив очередную галету с паштетом. Поразительный человек. Вот как он может есть? Кусок чистого плутония, поинтересовался я. Не думаю ответил Сергей. «Какой-то более мощный источник». «Что делать?» Соня всхлипнула. «Сохранять спокойствие», ответил Сергей. «Едва ли мы схватили опасную дозу. Мы были достаточно далеко и совсем недолго. Я имею в виду вообще, как выбираться». «У меня появился один план», ответил Сергей. «Но для того, чтобы его начать выполнять, мы должны хорошенько отдохнуть. Сегодня ночуем здесь». «Возле этой штуковины я поежился и кивнул в сторону пирса. И тел внутри здания, если тебе интересно, мы получим меньшую дозу, чем если будем ночевать на голом граните. В курсе, что он сам по себе довольно сильно фонит. Нет, я не был в курсе, поэтому просто промолчал. К тому же, надо бы их вещи обследовать», — добавил Сергей. «Чем я и займусь прямо сейчас». Он вернулся минут через двадцать с тремя бутылками воды, газовой горелкой и консервами. «Лишними не будут», – прокомментировал он, складывая добычу на полу возле спальника. После этого он достал предмет, похожий на хоккейную шайбу, с какими-то цветными полосами на торцах. В самом центре этой штуковины была большая круглая кнопка. «Вот еще», – добавил он. «Это передатчик, о котором они говорили?» — спросил я. — Ну или сувениры из Африки или Южной Америки. Сергей пожал плечами. — Эти ребята, судя по всему, часто бывали в Южном полушарии. Много интересных вещей. Я пока все на месте оставил. Как все закончится, попробую организовать передачу родственникам. — Ясно, — кивнул я. — Дежурим, как в прошлый раз? Сергей посмотрел на меня, прищурившись, потом кивнул. «Да, это будет разумно». «Ты первый?» — спросила Соня. «Да, все верно. Когда Соня допила чай, мы легли в спальник. И я даже смог уснуть. Хотя понимал, что у меня родился собственный план. Даже не потому, что я не доверял Сергею. Просто нутром чуял, что мы не сможем бегать долго. Надоело мне это. Хотелось перейти в атаку. Пускай и крайне опасную».